Как могут взрослые быть такими тупыми? Если все настолько просто и настолько важно, то почему они не хотят в этом разобраться? Сегодня, спустя 20 лет. Учитесь, разучивайтесь, переучивайтесь. Безграмотными в 21 веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться.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 Вот главная причина финансовых трудностей. Если у людей сложности с деньгами, значит они чего-то не понимают, либо цифр, либо слов. Богатые люди богаты потому, что у них больше знаний в разных областях, чем у тех, кто борется за финансовое выживание. Поэтому, если вы хотите разбогатеть и сохранить свое богатство, очень важно быть финансово грамотным, понимать и слова, и цифры.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 Однако эти попытки оказываются напрасными, потому что люди всю жизнь покупают пассивы вместо активов. Вот схема денежного потока бедного человека. Единственный источник дохода зарплата, расходуется на множество вещей, таких как питание, налоги, одежда, квартплата, транспорт и так далее. Активы и пассивы отсутствуют. Вот схема денежного потока представителя среднего класса. Единственный источник дохода – зарплата – расходуется на те же самые вещи, что и у бедного человека, только к ним прибавляются еще расходы, вызванные пассивами – ипотечный кредит, потребительский кредит, кредитные карточки и так далее. А вот как выглядит денежный поток богатого человека. При тех же самых статьях расхода, что и у представителей бедного и среднего классов, Богатый человек имеет несравнимо большее количество пунктов дохода, как то рентный доход, дивиденды, проценты и гонорары, источником которых служат именно активы, недвижимость, акции, облигации, долговые расписки, интеллектуальная собственность и так далее. Все эти схемы, конечно, максимально упрощены. У каждого человека есть расходы на жизнь, деньги уходят на пищу, крышу над головой, одежду.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 Во всем мире налоги становятся все выше и выше, поскольку растущие потребности общества требуют увеличения налогов на собственность, на доход и на продажи, или на добавленную стоимость. Рост доходов приводит к еще большему движению налогового разряда и введению более прогрессивных налоговых ставок для оплаты социальных услуг, именуемых адресной помощью. Сегодня государство испытывает большие трудности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 достигла исторического максимума – 779 миллиардов долларов. Это плохой долг. Или хороший долг. Вы знаете, чем они отличаются? Мне постоянно встречаются такие пары. Их имена меняются, но финансовые дилемма остается все той же. Они приходят на мои лекции, чтобы послушать, что я скажу, а затем спрашивают. Не могли бы вы рассказать нам, как можно заработать большие деньги?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 юристов, экономистов, брокеров и банкиров. Мы с Ким поступаем так же. Сегодня наша команда советников занимает достойное место среди наших самых лучших активов. Что важнее денег? Созданная предпринимателем команда. А кто входит в вашу? Говорят, что для большинства людей страх перед публичными выступлениями страшнее смерти.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 Мой отец общался только с учителями. Однажды отец сказал мне, что наш дом был его самым лучшим капиталовложением. Когда я объяснил ему, почему не считаю дом хорошей инвестицией, мы с ним крупно повздорили. Разница в отношении богатого и бедного папы к своим домам в том, что один считал свой дом активом, а второй пассивом. Помню, я нарисовал еще одну схему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 который генерирует денежный поток, достаточный для оплаты стоимости дома. Сегодня, спустя 20 лет, ваша карточка для записи счета. Без финансового отсчета вы не сможете определить свое положение в реальной финансовой игре. Нравится вам это или нет, но счет в вашей игре определяют деньги, а карточкой для его записи служит финансовый отсчет.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 Схема, демонстрирующая отчет о доходах моего бедного папы, стоит тысячи слов. Эта схема показывает, что его доходы и расходы равны, а пассивы превышают активы. Финансовый отчет богатого папы показывает, чего может добиться человек, который посвятил свою жизнь инвестированию и минимизации пассивов. Почему богатые становятся богаче?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 После банкротства корпорации Enron стало ясно, что пенсионные планы находятся в большой опасности. Даже государственные пенсионные программы, например, такие, какие существуют в Греции, Италии и Калифорнии, не в состоянии выплачивать вышедшим на заслуженный отдых то, что им причитается. Вот почему пенсионные планы больше не являются такой гарантией безопасности для пожилых людей, какой были прежде.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 Но для грамотного финансовом отношении человека инвестирование не является рискованным занятием. Если вы станете делать то, что делают все, то получите следующую картинку. Ваши расходы всегда будут превалировать над доходами. Если вы наемный работник и владелец собственного дома, тогда ваши трудовые усилия обычно распределяются следующим образом. Первое. Работа на компанию.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 позволяет создать достаточно точную систему измерения. С ее помощью можно определить, где я нахожусь по отношению к своей цели, обретению финансовой независимости. Сегодня, спустя 20 лет, богатство и денежные резервы. Сегодня лишь немногим хватает денег на то, чтобы прожить хотя бы один месяц. Например, У большинства американцев сумма сбережений составляет менее 400 долларов. В исследовании за 2016 год приводятся ошеломляющие статистические данные. У 34% американцев вообще нет сбережений. Долго прожить без зарплаты и государственной помощи сможет лишь небольшая часть населения страны.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 Краткое изложение. Мы возвращаемся к Роберту и Майку через 35 лет. Майку наследовал компанию своего отца, и дела у него идут еще лучше, чем у богатого папы. Что касается Роберта, то он отошел от дел в 1994 году в возрасте 47 лет. Их с женой состояние растет автоматически, как хорошо укоренившееся дерево. Роберт рассказывает историю, состоявшейся в 1923 году встречи с самых влиятельных политических лидеров и богатейших бизнесменов, в частности тех, кто занимал посты в кабинете президента Гардинга, управлял Нью-Йоркской фондовой биржей, крупнейшими стали литийной и газовой компаниями. Через 25 лет большинство этих людей закончили свою жизнь трагически, банкротами, изгнанниками или за решеткой. Биржевой крах 1929 года и Великая депрессия сыграли заметную роль в их судьбе, но сегодня времена еще более нестабильные и изменчивые, чем тогда. Образование и способность к обучению стали для нашего выживания важнее, чем деньги. Теперь в жизни важно не то, сколько денег вы сделаете, а то, сколько вы сумеете сохранить и на сколько поколений. Вот почему, когда люди спрашивают Роберта, С чего начинать продвижение к богатству? Он дает тот же ответ, который дал ему богатый папа. Если хочешь стать богатым, нужно быть финансово грамотным. Роберт сравнивает действия большинства людей с попыткой построить небоскреб на фундаменте для маленького домика. Поскольку дети оканчивают школу, не получив даже базового финансового образования, они начинают взрослую жизнь с погони за американской мечтой, но глубоко увязают в долгах. Единственный выход из этого положения они видят в создании стратегии быстрого обогащения. Однако, поскольку эти люди не имеют необходимого финансового образования, их усилие превращается в попытку возвести небоскреб на слабом фундаменте, и вместо Empire State Building у них получается падающая башня. В свою очередь, Роберт и его друг детства Майк, благодаря урокам богатого папы, получили прочный фундамент пригодные для строительства небоскреба. Бухгалтерский учет входит в число самых скучных и запутанных предметов, но он абсолютно необходим для финансового успеха. Чтобы сделать его доступным для детей, богатый папа рисовал схемы и объяснял их двум мальчишкам. Лишь позднее он начал добавлять в рисунки цифры, чтобы познакомить ребят с ключевыми концепциями. Правило номер один, говорит Роберт, состоит в том, что вам необходимо усвоить разницу между активами и пассивами и покупать только активы. Это все, что вам нужно, но для многих даже такая простая задача оказывается непосильной. Когда богатый папа в первый раз объяснил разницу между этими двумя понятиями, мальчики подумали, что он шутит. Как взрослые люди не понимают таких простых вещей? Если это так просто... Тогда почему все люди не становятся богатыми? Дело в том, что большинство людей проходили обучение у банковских работников, финансовых советников и прочих специалистов, поэтому им нужно забыть все, что они узнали. Но некоторые считают ниже своего достоинства возвращаться к обсуждению таких элементарных понятий. Истинные значения актива и пассива определяются не словами, а цифрами. Роберт использует схемы, чтобы помогать читателям так же, как раньше богатый папа помогал ему. Денежный поток актива выглядит следующим образом. Верхняя часть схемы – отчет о доходах, который часто называют отчетом о доходах и расходах. В него вписывают доходы и расходы, деньги, которые поступают, и деньги, которые уходят. Нижняя часть – балансовый отчет. Он называется так, потому что в нем активы, должны уравновешиваться с пассивами. Активы увеличивают ваш доход, они кладут деньги в ваш карман. Пассив вынимает деньги из вашего кармана. Хотите разбогатеть? Покупайте активы. Кажется, что это просто, но очень многие люди испытывают финансовые трудности, поскольку покупают пассивы. Если вы хотите разбогатеть и сохранить свое состояние, вам нужно хорошо разбираться в этих схемах. Важны не только сами цифры, сколько то, какую историю они рассказывают. Часто те, кто увяз в долгах, думают, что им нужно делать больше денег. Но большие деньги не всегда могут решить проблемы этих людей. Иногда они даже приводят к усугублению ситуации. Вот почему многие люди, на голову которым сваливается неожиданное богатство, например, выигрыш в лотерею или наследство, так быстро их прожигают. Увеличение доходов приводит лишь к росту расходов чего не хватает очень многим людям, так это финансового образования. Вот почему они могут добиться успеха в своей профессии, но все равно испытывать проблемы с деньгами. Они могут научиться делать деньги, но не смогут ими управлять. Люди могут иметь очень хорошее образование, но при этом оставаться неграмотными в финансовых вопросах. Они научились усердно трудиться за деньги, но не знают, как заставить деньги работать на себя. Роберт рассказывает историю молодоженов, которые начинают вести совместную жизнь. Доходы пары растут, но то же самое происходит с их расходами. Больнее всего по молодым супругам бьет статья расходов, которая у большинства людей является самой крупной – это налоги. И самым обременительным для многих становится не подоходный налог, а налог на социальное обеспечение. Вместе с налогом на программу Medicare он составляет примерно 15%. А когда молодая пара покупает дом, ей приходится платить еще и налог на недвижимость. За новым домом следует новая машина, новая мебель и новая бытовая техника. В результате пассивы семьи резко увеличиваются за счет ипотеки и задолженности по кредитным картам. Молодожены попадают в ловушку крысиных бегов. У них появляется ребенок, и им приходится трудиться еще больше. Но увеличение доходов ведет к повышению налогов. Они еще сильнее увязают в долгах и в конце концов консолидируют кредиты, чтобы погасить потребительскую задолженность за счет увеличения суммы ипотеки. Однако их привычки остаются прежними, поэтому задолженность по кредитным картам снова растет, не говоря уже о том, что они увеличили сумму ипотечного кредита на дом. Истинная проблема этой пары и очень многих им подобных не в том, что они не знают, как распоряжаться имеющимися у них деньгами. Все дело в финансовой неграмотности и непонимании разницы между активами и пассивами. Очень многие люди не удосуживаются разобраться, какие действия имеют смысл, а просто следуют за толпой. Часто они бездумно повторяют то, что им говорят. Диверсифицируйте. Дом – это ваш актив. Увеличив сумму долга, вы получите налоговую скидку. Устройтесь на стабильную работу. Не рискуйте. Благодаря тому, что Роберт и Майк часто бывали на совещаниях у богатого папы и принимали знания у опытных специалистов, которыми он себя окружил, они многому научились, в том числе ставить под сомнение общепринятые догмы, которые им вдалбливали в школе. Это привело к тому, что у ребят начались проблемы с успеваемостью, и они стали отдаляться от учителей. Кроме того, Роберт начал вести споры с собственным отцом по денежным вопросам, особенно когда речь шла об убежденности бедного папы в том, что их дом – это его самая выгодная инвестиция. В отличие от него, богатый папа считал свой дом пассивом. Многие люди до сих пор верят, что их дом является активом, но Роберт считает его пассивом, поскольку он вынимает деньги из вашего кармана, не только из-за налогов и расходов на содержание. Дело в том, что стоимость дома снижается, и к тому же, когда в нем заморожены все ваши деньги, вам приходится упускать множество возможностей. В результате вы лишаете себе шансов приобрести опыт инвестирования. Это не означает, что вы никогда не сможете купить более просторный дом. Но позаботьтесь о том, чтобы сначала купить активы, которые станут генерировать денежный поток, позволяющие оплатить покупку желанного дома когда активы генерируют доход превышающий расходы разница реинвестируется в активы в результате колонка активов в балансовом отчете растет и приносит еще больший доход. Именно таким образом богатые которые понимают разницу между активами и пассивами становятся еще богаче. представители среднего класса увязают в кресиах бегах, поскольку считает свой дом активом вместо того, чтобы инвестировать в истинные активы, которые приносят доход. Помимо этого, их главным источником дохода является зарплата, следовательно, когда она увеличивается, растут их налоги. Многие инвестируют во взаимные фонды и платят управляющим, которые распоряжаются их счетами, потому что у самих нет времени или опыта этим заниматься. Такие люди считают, что взаимные фонды надежны, а надежность нужна им больше всего, поскольку их балансовые отчеты не сбалансированы. Они не в состоянии использовать представляющиеся возможности, так как по уши увязли в долгах, а деньги в их карман приносит только зарплата. Хотите разбогатеть? Сконцентрируйте свои усилия на покупке активов, приносящих доход, после того, как поймете, что такое актив. Удерживайте пассивы и расходы на низком уровне, и тогда сможете увеличить колонку активов. Ну как вы узнаете, что стали богатыми? Роберт использует формулировку Бакминстера Фуллера. Богатство – это способность человека какое-то время жить не работая, то есть, если сегодня я перестану работать, сколько я проживу? Можно использовать другое определение. Богатство – это разница между суммой денежного потока, генерируемого колонкой активов, и суммой расходов, указанных в соответствующей колонке. Если активы генерируют достаточно доходов для покрытия расходов, значит вы богаты, даже если у вас пока еще совсем немного денег. Информация для левого полушария. Смотрите на цифры и учитесь читать историю, которую они рассказывают. Активы приносят деньги в ваш карман. Если что-то вынимает деньги из вашего кармана, значит это не актив, а пассив. Информация для правого полушария. Схемы балансовых отчетов помогают объяснить пути движения денег в жизни разных людей. Информация для подсознания. Боязнь стать мишенью остракизма заставляет людей не ставить под сомнение общепринятые мнения и популярные тенденции, а действовать в соответствии с ними часто в ущерб своему финансовому благополучию.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 Если вам непонятно, о чем говорит Роберт, не стесняйтесь попросить о помощи. Обсуждайте каждое высказывание до тех пор, пока не поймете его смысл. Важно не то, сколько денег вы сделаете, а то, сколько у вас сохранится. Деньги не могут решить все ваши проблемы. Без финансовых способностей деньги очень быстро исчезают. Если вы собираетесь построить небоскреб,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 Если вам не понравятся некоторые из ответов, которые вы дадите, спросите себя, хотите ли вы измениться и признать необходимость изменить свое мышление. С чего началось ваше финансовое образование? С этой книги или с чего-то другого? Как вы отреагировали, когда в первый раз услышали данное Робертом определение активов и пассивов? Как вы отреагировали, когда он заявил, что ваш дом не является активом. Считали ли вы свой дом активом? Заставили ли вас его аргументы изменить свое мнение? На что больше всего похоже движение денежного потока в вашей жизни? Был ли еще какой-то пассив, который вы считали активом? Согласны ли вы с утверждением, серьезным пробелом в их образовании стало не отсутствие знаний о том, как делать деньги, а не знание того, как ими управлять? Почему? Богатый папа сказал мальчикам, что в бухгалтерском деле важны не сами цифры, а то, что они вам говорят. А какую историю рассказывают цифры в вашей жизни? Были ли в вашей жизни ситуации, когда какое-то ваше достижение, типа продвижения по службе или повышения зарплаты, не приводило к позитивному изменению балансового отчета, на которое вы рассчитывали? Сколько дней вы смогли бы прожить, если бы сегодня перестали работать? Эта цифра удивила вас или испугала? Определение терминов. Актив – то, что приносит деньги в ваш карман с минимальными затратами труда. Балансовый отчет – нижняя часть бланка финансового отчета, в которой учитываются активы и пассивы. Денежный поток – деньги поступающие к вам доходы и деньги, уходящие от вас расходы. Денежный поток рассказывает историю, его направление определяет, что является доходом, расходом, активом и пассивом. Финансовые способности, умение правильно распоряжаться своими деньгами, не позволять другим отбирать их у вас, удерживать деньги у себя как можно дольше и заставлять работать на вас с максимальной отдачей. Золотое правило. Правило устанавливает тот, у кого есть золото. Доходы. Деньги, получаемые в результате коммерческой деятельности человека или предприятия. Отчет о доходах. Верхняя часть бланка финансового отчета, в которой учитываются доходы и расходы. Пассив. То, что вынимает деньги из вашего кармана. Взаимный фонд. Управляемые профессиональной инвестиционной компанией портфель акций, облигаций или ценных бумаг, приобретаемых индивидуальными инвесторами в виде паёв. Social Security – программа социального обеспечения и социального страхования, обычно финансируемая через автоматические удержания из заработной платы для субсидирования людей преклонного возраста и инвалидов.